Байкеры и разбитое окно. Терпение мое заканчивалось. Носорог носорогом, но ведь я тоже человек. Димон очень четко уловил смену моего настроения, вежливо поблагодарил за подробные ответы на его вопросы и заявил, что ему есть что добавить к моему рассказу. Фух. Кажется, носорог прилег отдохнуть. Он выложил на стол несколько листов формата А4 и поинтересовался, как тут у меня можно сварить кофе, ибо разговор будет долгим. Я показал, где лежат кофейные причиндалы и принялся читать. Насколько я понял, это были выжимки из полицейского протокола, в котором была зафиксирована беседа местного участкового с командой байкеров, которые вроде как высадили то самое окно в кафе. «Ага, детки на пуколках вспомнил я слова о работяге после разбитого окна. Перескажу кратко суть протокола с переводом на нормальный язык. Тот вечер у байкеров начался как обычно. Да, погода была плохая но по катушке откладывать нельзя, это святое. Ближе к часу ночи к ним подошел слегка поддатый дед с ящиком пива и предложил что-то отметить. Что надо было отмечать, они не поняли, но отказываться не стали и собрались вокруг ящика. И в это время, когда они смаковали очень даже приличное пиво, этот дед вскочил на самый тяжелый мотоцикл, газанул со всей дури и влетел в окно кафе. Включилась сигнализация. Первым, отреагировал владелец мотоцикла Сергей н 18 лет, студент местного колледжа. Когда он подбежал к своему байку, нижняя часть окна уже лежала на земле, а верхняя готова была упасть. Сергей поднял мотоцикл и как можно быстрее отвел в сторону, чтобы верхняя часть окна не рухнула на байк. Деда нигде не было видно. Убежать он не мог, это бы все заметили. Никто из байкеров так и не смог внятно сказать, куда делся дед. Решили, что он пролез внутрь кафе сквозь разбитое окно. Сигнализация верещала, и ребята поспешили уехать, пока не прибежала охрана. Данные из камер видеонаблюдения подтверждают, что кто-то на мотоцикле влетел в окно, но кто именно, разглядеть невозможно. Участковый в существование с пивом, конечно, не поверил. И байкерам было предложено не усугублять ситуацию и добровольно оплатить ремонт окна. Тем более, что охрана никого внутри кафе не обнаружила. И тут я вспомнил недавний вопрос Любы про высокого седого старика в черном пальто. Рассказал Диме, тот молча покивал головой и ничего не ответил.